Глава третья. В поисках Атлантиды. Прошло еще три года. Года разочарований и обманутых надежд. Уже четыре года субмарины бороздили пучины Атлантического океана между северо-западными берегами Африки и восточными берегами из Северной и Южной Америки. Было сделано много интересных геологических и палеонтологических находок, но следов Атлантиды не находилось. Целые отряды водолазов зондировали дно морское на сотни метров вглубь, но везде находили только вулканический туф, кристаллизовавшийся под давлением воды, гранит... И глинистый сланец. Участники экспедиции были явно утомлены. У Мэри Картер значительно остыл интерес к Атлантиде. Ее муж проклинал Атлантиду, Ларисона и Солли. Но хороший оклад удерживал его в экспедиции. Сам Солли временами впадал в сомнение. Расходы росли, ему давно пришлось тронуть основной капитал, и он, Солли, стоил уже намного меньше, чем до экспедиции. Подводная экспедиция Солли вначале возбудила громадный интерес. На время Атлантида стала самой модной темой. Они читались бесчисленные лекции, велись ученые споры. Некоторым мерещились богатства, погребенные на дне океана. Поднимался даже вопрос об основании акционерного общества для ведения совместных с Солли работ. Но простой расчет заставил подождать результатов экспедиции Солли, а эти результаты пока были плачевны. Газеты и журналы писали об экспедиции все холоднее, потом перешли к вышучиванию, высчитыванию, сколько стоит миф об Атлантиде, и, наконец, замолчали совершенно. Это для Солли было хуже всего. В довершении неприятностей он потерял часть состояния заключенного в нефтяных акциях. Дальнейшее закапывание денег в океан, как писали в газетах, грозило ему разорением. ли стал молчалив и раздражителен. Не унывал один Ларисон. Все наши неудачи ничего не доказывают. Просто мы допустили ошибку в исследованиях, но эту ошибку легко исправить. Дело в том, что до сих пор мы ковыряли только вершины вулканических гор Атлантиды. Вспомните, что еще Платон упоминал об этих высоких горах. Города лежали у их подошвы. Следовательно, чтобы искать их, нужно опуститься в долины, по крайней мере, на три тысячи метров глубины, лежащие на дне океана, и проделать в почве несколько глубоких косых траншей. И мы найдем Атлантиду. Она ждала вас десятки тысяч лет. И неужели теперь, когда вы так близко от нее и от славы, да, от славы, «Вы бросите все!» Хитрый Ларисон давно нашел слабую струнку Солли. «Слава! Сколько она стоит?» «То есть, сколько это будет стоить еще?» — спросил он. Стали подсчитывать. Работы на дне океана стоили безумно дорого. Но упорство и привычка рисковать заставили Солли решиться на этот шаг. Для последних исследований выбрали местность на 12 градусов северной широты и 40 градусов западной долготы. На дно были опущены громадные воздушные колокола, так как на глубине трёх тысяч метров давление воды было слишком велико для работы водолазов. Сверла, приводимые в движение электричеством с кораблей, стоящих на поверхности океана, бурили и дробили землю, которая через герметические люки выбрасывалась из колокола. Несколько раз вода проникала под колокол. Шесть рабочих уже поплатились жизнью. Все труднее было найти охотников на место выбывших. Все дороже оплачивался труд. Три месяца шла эта упорная работа. Героические усилия экспедиции привлекли вновь к ней внимание надземного мира. Неутомимый Ларисон энергично руководил работами на дне океана. Солли большую часть времени проводил на плавучем доке, устроенном около места работ, на открытом воздухе. Пребывание в подводных лодках было для него тяжело. Зато морской воздух очень укрепил его здоровье. Физически он чувствовал себя прекрасно, но это лечение обошлось ему недешево. В одно утро, посидев над счетами и подведя баланс, он увидел, что ему хватит средств продолжать работу только на два месяца, а дальше конец. Он разорен и вдобавок, опозорен, как старый фантазер и мечтатель. Вечером, когда Ларисон, усталый, но бодрый и шумный, как всегда поднялся к нему с дна океана, Солли поведал печальную новость. Ларисон в первый раз почувствовал себя растерянным. Он никогда не думал, что этот золотой мешок может Иссякнуть. Но Ларисон был слишком поглощен своими работами, чтобы предаваться отчаянию. «Этого не может быть!» «То есть как не может быть?» «Вот, посмотрите итог!» «Не может этого быть, — говорю я, — чтобы работа прекратилась на самом интересном месте!» Мы дошли до мягкого туфа. Работать легче. И только сегодня я нашел что-то чертовски напоминающее, кусок черепицы от крыши. Деньги. Их надо достать. Но как? Ларисон пожал плечами и ушел к себе. Он долго писал в этот вечер. сделал какие-то распоряжения и на утро, наскоро позавтракав, нырнул к себе на дно океана.